Но в 858 году константинопольским патриархом стал Фотий, которого не признал папа Николай I. За спором последовало отлучение Фотия в 863 году, не на Востоке. В 867 году Константинопольский собор предал папу Анафеме, объявив его вмешательство в дела Восточной Церкви незаконными. Так возник раскол церквей. Не нужно полагать, что неуступчивость Фотия и Николая или спор о Филиоке или притязание пап на юрисдикцию в Иллирии и Сицилии были причиной раскола. Все эти мелочи были быстро улажены. Узурпатор Василий I, македонянин, не изложил Фотия, а строптивый папа Николай I умер в том же 867 году. Богословский спор был отложен и на время забыт. Сицилию захватили берберы и лирию венгры. Официальное примирение Византийской церкви с папским престолом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 была ведущим антагонистическим противоречием эпохи VIII-X веков. И тут и Иудео Хазарам опять повезло. В игру вступил новый партнер – варяги, навербованные из скандинавских викингов.